Глава 6. Впрочем, не во всем виноват лесовик. Да, признаться, вообще ни в чем не виноват. Я и сам изначально был уверен в том, что непременно столкнусь со Светкой на родительской даче, вот прямо с гарантией. Потому что есть проверенное веками правило. Если какая-то неприятность может случиться, то она непременно случится. Впрочем, может оно и к лучшему. Не к чему тащить старый жизненный груз в новые времена. «Говорят, в этом году клещей в лесу много», — сообщила мне Светка, сидящая на лавочке у наших ворот. «Не нацеплял их часом. Энцефалит — штука неприятная». «Зараза к заразе не липнет», — отозвался я, усаживаясь рядом с ней. «Да и потом, есть вероятность того, что если клещ меня кусанет, то он самому себе хуже сделает». «Знаешь почему?» «Почему?» «Потому что я тот, кто ввязывается в скверные истории, бьет людей и издевается над детьми. То есть ничего хорошего во мне нет. Настолько, что даже клещу мало не покажется». М -м -м, запомнил», — вздохнула Светка. «Надо же!» Ну, не то чтобы дословно, но да, запомнил все то, что ей было сказано после драки с отпрыском семейства Арвенов и его охранниками. В конце концов, не каждый день подобное случается. Разумеется, я не о драке, а об откровениях бывшей жены. «Среди множества моих недостатков должны же быть хоть какие-то достоинства», — резонно заметил я. «Например, хорошая память». Кстати, тогда же прозвучало оригинальнейшее высказывание насчет того, с кем ты общаешься и с кем нет. Мое имя во втором списке, так что удивлен. В смысле, тем, что ты обо мне трогательную заботу проявляешь. Или ты подалась в добрые самаритянки? А я замуж вышла, словно не слыша меня, сообщила Светка. Мои поздравления. И уже развелась, продолжила она. «О как!» — искренне удивился я. «Быстро! Не теряет Полина Олеговна хватку. Или это у тебя профессионализм растет, так сказать, привычка жениться?» «Зря ты так о маме», — укоризненно нахмурилась моя бывшая. «Она, между прочим, сказала, что на твоем фоне Антон не просто блекло смотрится, а вовсе никак. Она вообще тебя только добром теперь вспоминает». «Ага!» Я рассмеялся, вспомнив свою последнюю встречу с бывшей тещей, которая аккурат в двух шагах отсюда и случилась. Тихим, незлобивым словом. Ладно, это все лирика. Чего пришла-то? Только сразу попрошу, ты вот эти все сериальные, мы с тобой совершили ошибку, и мы тогда погорячились. Даже не начинай. Хорошо? И не трать свое и мое время. «Нет в этом ни малейшего смысла». «Но все на самом деле так», — вздохнула Светка. «Саш, ты пойми, не просто так нас судьба раз за разом сталкивает». «Ничем таким судьба не занимается», — фыркнул я. «Поверь мне, у нее и без нас дел выше крыши». «А вот ты, да, раз за разом пытаешься вернуть то, что давным-давно исчезло». Прости за банальную фразу, но нет никаких нас, Светка. Много лет как нет. Есть ты, есть я. И у каждого своя жизнь. Новая, интересная, яркая. Ну или не очень, тут как повезет. У меня точно такая, чего и тебе желаю. Со вторым браком не сложилось? Бывает. Попробуй еще раз. Ребенка, в конце концов, ради, Он тебе точно ненужные мысли из башки выбьет. Не до них станет». «Молодец!» «Вот просто молодец!» — мило улыбнулась бывшая и прихватила меня за локоток. «Об этом я и хотела с тобой поговорить. Мне вот что подумалось». «С этого момента стоп!» — помрачнев, я высвободил руку из ее цепких пальцев. «Просил же». Даже не начинай, слушать не стану. Да и вообще, шла бы ты домой, душа моя. Завечерела, похолодала, не ровен час еще простудишься. Цистит, не спит. Совсем она сбрендила, я погляжу за это время. Эх, Полина Олеговна, Полина Олеговна, поломала ты дочери жизнь любовью своей материнской. Даже не тем, что в свое время нас в разные стороны растащила. Нет, я только один из... Не более. Ты раз за разом влезала в пряжу ее судьбы и ниточки путала. В результате теперь Светка мечется, как ночью по лесу, пытается найти дорогу, но вместо этого все глубже в чащу забредает. Ну, а я в этой ситуации оказываюсь чем-то вроде полярной звезды, поскольку какой-никакой, а ориентир. Вот и вертится она вокруг меня, выдумывает разные теории. «Почему мы не вместе, а после в них сама верит?» Ведь прекрасно понимает, что мы давно чужие друг другу, что нет у нас будущего, но для нее это лучше, чем ничего. И вот она ломает себя раз за разом, несет всякую чушь, сама то прекрасно осознавая, но для нее, похоже, лучше жить в этих иллюзиях, чем оглядеться и попробовать что-то изменить. «А почему?» Потому что не свою судьбу проживает благодаря матери, а чужую. И страшнее этого, пожалуй, что на свете ничего и нет. Ты вроде как существуешь, а вроде как и нет. Надо будет за ней поглядывать, что ли. Не равен часть, какую глупость над собой учудить надумает. Вот же не было печали. Но это лучше, чем потом ее посмертную судьбу решать. «Довелось мне пару раз с тенями самоубийц сталкиваться, теми, что давно по свету бродят. Врагу такой участи не пожелаю». «А вы э, чего тут сидите?» Скрипнув калиткой, участливо поинтересовалась мама. «Вот ведь, хотя бы для приличия и пущего антуража она могла бы изобразить что-то вроде «Ой, Света, здравствуй!» «Но какой там?» «Пошли в дом чай пить». Хорошая мысль поддержал ее я. «Вы идите чай пить, а я пойду, баиньки». Устал что-то. Опять же воздухом свежим надышался. «Саш, это невежливо», — укорила меня мама. «Света — наша гостья». «Мам, Света — моя бывшая жена», — напомнил я ей. «Мы с ней жили вместе, причем периодически вот под этой самой крышей». Больше скажу, она за последние два года тут бывала куда чаще моего. Вот просто уверен в этом. Так что ничего предусудительного, на мой взгляд, не происходит. Желаете пить чай? Не вопрос. Пейте. Приятного аппетита. А я все же спать. Правда, устал. Сказано, сделано. Мама и Светка внизу демонстративно гремели посудой и булькали чайником. Я же забрался на второй этаж, улегся на топчан и через пару минут провалился в сон. Вернее, не в сон, вязкое марево, четко давшее мне понять, что теперь-то возвращение на родную землю точно можно считать свершившимся, ибо вроде как почти везде отметился. А с домом богини я все верно угадал. Резной теремок в славянском стиле как-то покосился, осел, потерял свой браво-фольклорный вид. Вместо хором стояла передо мной избушка, разве что только не на курьих ножках. И хозяйка ей под стать выглядела. Куда подевалась гордая и величественная красавица из русских сказок. Поблекла Марана, постарела, пусть не сильно, но тем не менее. Тени под глазами залегли. Морщинки появились, в светлых волосах седые пряди серебром посверкивают. Да и корона на голове, той, что я приметил при нашей последней встрече, не видать. Подевалась она куда-то. Но все остальное в комплекте, в смысле антураж. Темно-смоляные воды смородины то ли движутся, то ли не движутся. На той стороне реки туман непроглядный стоит, тот, на который смотреть жутковато, и мост. что здорово, покуда не соединил два берега. И, как по мне, лучше, если этого вовсе не случится. Я и раньше чуял холодок опасности, который сюда наползает от серого марева, которое хозяйничает на той стороне реки. А теперь железно уверен в том, что ничего хорошего оно мне не сулит. Смерть меня в этом тумане ждет, неминуемая и почти наверняка крайне мучительная. И спалать тебе, богиня матушка, ответил я поклон хозяйке здешнего пятачка земли. Вот и свиделись, наконец. Свиделись. Голос Мараны тоже изменился. Появилась в нем некоторая надломленность. Ведьмак, скажи, за что ты меня так ненавидишь? Вроде мы с тобой славно поладили. Без сомнений, подтвердил я. «Я изначально была к тебе благосклонна, верно?» «Более того, оказала тебе почести, которые мало кто из смертных в былые времена от меня видывал. Я даже позволила тебе войти в свои покои. А уж таким и вовсе почти никто похвастать не мог». «Чего?» — опешил я. «Куда войти? Вы что-то путаете». «На порог терема своего я тебя пустила», — пояснила богиня. «А ты о чем подумал?» «Лучше вам не знать», — выдохнул я, с трудом сдерживая улыбку. «Воистину, наши предки были куда непорочнее нас. Это факт. Она всего лишь толкует о том, что я к ней в дом заглянул, а у меня сразу мысли на совсем другую тему в голове зашебуршились. Нет, я знаю, что ничего такого между нами не происходило». «Мы только общались, и то не каждый день. Но в ее обвинении звучит столько обиды, столько экспрессии, что поневоле поверишь, что, может, у меня провалы памяти образовались». «Ведьмак, знаешь, каково это? Очнуться от сна, который хуже смерти». Снова ощутить себя живой, поверить в то, что род сменил гнев на милость, а после снова день за днем смотреть, как все, что только-только расцвело, начинает увидать. И ты в том числе. Знаешь, как это, когда капля за каплей из тебя утекают силы? Жизнь утекает. Я тянулась к тебе, звала тебя, искала, но тебя не было. Нигде не было, ни в яви, ни в Наве, ни в Праве. Ты исчез, но при этом ты не умер. Твою смерть я бы сразу почуяла. И выходит, что? Что? Ты бросил меня, ведьмак. Хуже того. Ты предал меня. Упрек отчасти справедлив. Я уселся на пень и закинул ногу на ногу. Признаю, но лишь отчасти. «Видите ли, у меня, увы, выбора особо не было. Если бы я не сделал то, что сделал, то есть, если бы я не покинул родные земли, на которых остались не только вы, но и моя семья, мои друзья и мои женщины, то наша теперешняя встреча не состоялась. Вообще. Вы бы все равно потеряли все то, о чем говорите, только уже навсегда. А так вот, я тут, вы тоже здесь, значит... Все что? Значит, все в порядке. Ну и еще. Обвинение в предательстве — это перебор. Вы больше так не говорите никогда обо мне. Не надо. Я ведь обидеться могу, причем надолго. Может, даже навсегда. «Ты изменился», — помолчав, произнесла богиня. «Сильно. В лучшую ли сторону, в худшую? Пока не понимаю». Но того молодого ведьмака, с которым меня свел, может, род, может, случай, уже нет. Есть другой, которому мало будет только знаний, верно? Если бы о золоте или власти, я к ним не стремлюсь. Вот они-то как раз всегда предадут своего владельца и не задумаются. Им все равно, с кем дружить или кому служить. Ну, а чего другого от вас хотеть? Так мне ничего вроде не нужно, кроме, пожалуй, только одного. Вы богиня, славная Марана, пусть долго проспавшая и растерявшая за века свою паству, но богиня. И мне было бы приятно знать, что я вхожу в число ваших друзей, настоящих друзей, для которых и Сережку, и Зушка не жаль отдать. Ты не осознаешь, о чем говоришь, человек. Сузила глаза Марана. Боги карают и милуют. Какая дружба! — Все идет, все меняется. Я встал с пня и потянулся. — Время — великий уравнитель, в том числе и для богов. Кого вы собираетесь здесь карать? Кого миловать? Дом? Пень? Два дерева? Разрушенный мост? И сразу, я ни в коем разе не указываю на ваше не слишком веселое положение, а просто обрисовываю реальное положение вещей. У вас уж простите за прямоту, вон, платье, и то одно на все случаи жизни. Но меня это как не смущало, так и не смущает. Вы достойны уважения, славная Марана, хотя бы за свою волю к жизни. Вернуться из глубин забвения... И с, назовем его так великого ничто, смогли лишь вы и более никто из вашей родни. Если вы назовете меня своим другом, то большей награды я у вас никогда не попрошу. — Хм, ловок, — усмехнулась богиня. — И хитер. А если я все же тебе откажу? — Спать пойду, — вздохнул я, в грусти и печали. — Значит, не желаешь мне служить? «Служить нет», — подтвердил я. «Ведьмаки никому не служат, богиня. Это наша принципиальная позиция. Оттого их в ночи и не любит никто. Зато друг за другом мы и в огонь, и на плаху». «Лучше бы не уезжал». Марана поправила волосы, в которых седых прядей за недолгий наш разговор поубавилось, как к слову и морщин на лице. «Незначительно, но тем не менее». «Ты, тот, мне нравился больше, чем нынешний». «Ну, если бы докабы, да Я закатил глаза под лоб. «Время назад не повернешь. Опять же, тот, этот... Какая разница? Я вам никаких условий не ставлю. Не желаете одарить меня своей дружбой? Не надо. Это ваше право. Значит, будем поддерживать деловые отношения, такие же, какие я практикую в своем мире». Я вам услуги, вы мне гонорар за них. О цене сговоримся. Опять же, скидку вам организую как представительница славянского пантеона богов и фольклорному элементу. Я поняла не все слова, что ты произнес, но смысл сказанного мне ясен. Что же, ведьмак, ты желаешь дружить с богиней? Изволь, пусть случится по-твоему». «Но смотри, как бы тебе после не пожалеть о своем желании». Это было сказано таким тоном, что я даже на секунду задумался, так ли мне нужна эта дружба. В Венгрии, когда я прикидывал варианты, как себя следует вести с Мараной по возвращении, данный план мне показался наиболее приемлемым. А вот сейчас умудрилась она таки сбить меня с панталыку. Сомнения возникли, а это плохо. Они мой первый враг и ее главный союзник. Вот как все-таки скверно, когда нет наставника. До всего своим умом приходится доходить. Добро, когда речь идет о каких-то профессиональных моментах. Тут работает метод проб и ошибок. А что делать с моментом расстановки сил? Под луной кто только не живет. Вурдалаки, гули, ведьмы, поленицы. Им есть число. Это так, но поди разберись, какой к кому ключик подходит. Кто сильнее, кто слабее. С кем стоит заключать союз, кого следует сразу на лезвие ножа поддевать. Тут ведь шаг влево сделал, и ты должник. Шагнул вправо, и все, заработал врага навеки веки вечные. И не стоит надеяться на то, что проблема сама рассосется. Это не люди. Тут вопрос возврата любого долга крайне принципиален. И про него никто никогда не забудет. А здесь, вон, целая богиня. Ну да, она обитает на другом пласте бытия. Ее слава, власть и сила в далеком прошлом, таком, до которого рукой не дотянешься, но... Марана тем временем приблизилась ко мне вплотную, положила свои ладони на мои плечи, причем они были холодны, как лед, а следом затем ее губы впились в мои. Это был самый невероятный поцелуй, что случился у меня в жизни. Даже невероятней, чем тот, что у меня с ней же случился два года назад. Почему? До него только в книгах читать приходилось, как в подобных ситуациях голова у людей кругом начинает идти, верх с низом местами меняется. И все такое. А тут все в реальности произошло. Головокружение, глаза какая-то мертвенно-синяя пелена застлала. И такой холод меня пронзил, что аж в жар кинуло. «Вот мы и друзья, ведьмак», — провела ладонью по моей щеке Марана. «Все, как ты хотел. Теперь ты никогда не станешь моим слугой, и я не смогу тебе отдавать приказы. Но это сомнительная победа». Если слуга оплошал, его накажут, потом простят, и все пойдет по-старому. Если подведет друг, то он запросто может стать врагом, с которым лада более не случится. Не бывает замеренных друзей, ведьмак. Сказки то. «Ну да», — я перевел дух и вытер пот со лба. «Но у меня и в планах нет стремления вас подводить, как, надеюсь, и у вас». Ничего не ответила на этом Марана, только улыбнулась загадочно, а после вернулась на свой трон. — Конечно же, нет. Ее голос был сладок, как турецкая пахлава, и мягок, точно подушка-антистресс. — Как тебе только в голову такое пришло? А вот теперь сомнения в собственной правоте стали куда более ощутимы. Когда в речах женщины присутствует столько добра и ласки, так это как минимум повод для того, чтобы приготовиться к большим неприятностям. Но то обычная женщина, смертная, а тут-то богиня. Или это она меня специально провоцирует, создает почву для подозрений, чтобы после взять меня, сомневающегося и запутавшегося голыми руками? Только шишь ей. Врешь, не возьмешь». Я, если что, заморочусь, найду средство, которые мне дорогу в этот мир перекроет. Не верю, что такого нет. Не я сюда первый лазаю, не я последний. Наверняка что-то да изобрели те, кому, как и мне, эти древние боги поперек горла встали. Надо просто поискать. А знаешь, что самое скверное из того, что случилось за то время, пока ты отсутствовал, друг-ведьмак? Марана, как видно, что-то прочла по моему лицу, потому сменила и тон, и тему разговора. Он все ближе. Ползает вон там, в тумане, скрипит чешуей, и я в его шипе слышу. Жди в гости, скоро приду за тобой. Он кто? уточнил я. Почему шипит? Потому что великий полос здесь. «В Нави может присутствовать только в своем истинном обличье», — объяснила богиня. Впрочем, там, в полях, стоит курган, насыпанный некогда для славного витязя Сухмана, павшего в величайшей битве, а после преданного своим владыкой. Вот в нем-то полос свил свое логово и творит то, что ему заблагорассудится. Впрочем, что у него на уме? «Смерть до да предательства Больше этому гаду ничего не нужно. Разве только что еще сжать мою шею в хладных кольцах, выдавить по капельке остатки бытия и тем сквитаться за выдуманные старые обиды». «Ой, сдается мне, что не все обиды там такие уж выдуманные. Если это особо здесь и сейчас, по сути, на грани исчезновения, характер постоянно показывает». То что же она творила, пребывая в полной силе? Даже подумать неохота. Может, она в старые времена полозу тому мыша отравленного подбросила, или какую другую пакость учудила? И не то беда, что он то и дело где-то рядом отирается, продолжала Марана, страдальчески изогнув правую бровь для пущей демонстрации своей печали. Я привыкла к этому. Другое погано. Сей змей завел себе слугу, не такого друга, каким для меня являешься ты, ведьмак, а именно что слугу, верного, исполнительного, безжалостного. И случилось это как раз тогда, когда ты покинул меня, оставив одну. То есть на том берегу Смородины обитателей все больше становится? Я задумчиво глянул на серую пелену, лениво клубящуюся за черными речными водами. Новостью ее сообщение назвать сложно. Мара меня на данный счет уже просветила, но пусть моя новая подруга все же выговорится. И ей легче, и может, что новое я узнаю. А вообще надо реже тут бывать. Чую, ничем хорошим визиты сюда для меня не кончатся. «Ты не понял, ведьмак!» Недобро улыбнулась Марана. «Его слуга обитает не тут. Он живет там же, где и ты, в Яве. Он такой же, как ты, только куда злее и решительнее. Я знаю Полоза, добрые и веселые люди никогда ему по нраву не приходились. Он всегда брал себе в помощь тех, для кого чужая кровь водится, да и своя не дороже». Так что берегись, друг мой, берегись. Слуга змеиного царя наверняка давно тебя ищет. И как только найдет, разговоры разговаривать не станет, уж поверь. О как! Проникся я спинным мозгом, почуяв, что в этих страшилках есть доля правды. Большая ли, нет, не знаю, но есть. Не было печали. Полос служил моему супругу, Велесу. «Он его творение», — пояснила Марана. «Оттуда, собственно, и наша вражда пошла. Я жена добрая, но всему есть мера, и гульбе мужниной тоже. Вышвырнула я его из своего дома, да еще и посмеялась в волю. А змей-то меня не простил за то. Велес обиду забыл, он всегда отходчив был. А Полос нет». У него память длиннее, чем собственный хвост. Да еще я в свое время его подругу в лед вморозила. Это тоже, надо думать, он памятует. Да уж, наверное. Такое поди, забудь. Говорю же, ой, много разного всякого за этой гражданочкой числится. «Убей первым», — подытожила Марана. «Найди слугу Полоза и убей. Такой тебе мой дружеский совет». А там, глядишь, мы и до ползуна золотого доберемся. Золотого? Полос злата более всего на свете любит, — объяснила мне богиня. Жить без него не может, сколько ему, не дай, все, мало. И слуга его, поди, тем промышляет, набивает себе карманы златом серебром, сгребает его под себя отовсюду, откуда сможет. Может, он его даже поставил смотреть за... Впрочем, нет. Полос такие дары смертным редко делает, ведь часть добра тогда из его рук в чужие уплыть может, что нестерпимо. Жаден он без меры, ведьмак. Ох, жаден! — А как вы проведали, что у Пола за помощник объявился? — спросил я у богини. — Не сам же он вам про это рассказал? — Как-то Марана даже не скрывала, что не собирается делиться со мной подобными секретами. Главное. Таить не стала, все тебе выложила, как есть. А ты уж дальше сам мозгами раскидывай. Что, до чего? Раскидывай. Это у вас, в дохристианской Руси, вражда была относительно частой, Потому в большинстве случаев верх брал тот, кто на момент столкновения находился в лучшей физической форме. А у нас все куда проще. куда циничнее и именно по этой причине велик шанс того что если этот змеепоклонник меня первым найдет, то я и в самом деле раскину мозгами по асфальту почему потому что хороший снайпер всегда бьет в голову, а не в корпус хотя может он все же сначала захочет поговорить вдруг он вовсе не такой уж злодей каким его марана подает с нее соврать станется полосто небось обо мне тоже ни одного доброго слова своему миньону не сказал поживем увидим я зевнул ну если новостей на сегодня больше нет то пора прощаться погоди ведьмак остановила меня марана скажи а паство это кто надо же какие у наших предков памятливые и любознательные боги были Но и у меня с этим полный порядок. Я про одно обещание, что ей мне было еще тогда дано, тоже не забыл. То, которое ее книги касается. Но не сейчас. Я ей про него напомню, но не сегодня. Все, кто в нас верил, и все, кто вам поклонялся, проще говоря, те, кого у вас больше нет. А ты? А я друг Поэтому мне верить в вас не обязательно, главное не подводить, разве не так? Ответа я не услышал, так как мир закрутился вокруг меня подобно детской игрушке волчок, и все, что я успел заметить, будучи брошенным в серое небо, так это и изгибы тела гигантской рептилии, которые на миг появились в разрыве туманной пелены на той стороне реки. Великий полос надо полагать. Ползает, выглядывает, вынюхивает. Не зря выходит Марана его опасается, есть на то основание. Интересно, он меня сейчас видел? Если да, плохо. Ну или как минимум нехорошо. Проснулся я ни свет ни заря, причем совершенно не отдохнувшим. Да и откуда бы ей взяться бодрости и свежести? Днем покою нет, то одно, то другое. Ночью тоже на мне, как на Савраске, ездят. Вернулся, понимаешь ли, домой. Хотел покою, спокойствия. Ей-ей, на чужбе не менее хлопотно жилось. Нет, нафиг этот город и его пригороды. Надо сматываться туда, куда даже автолавки не катаются. Туда, где речная вода свежа и прохладна, а деревья так чудно шумят свежей листвой. В лазовку, проще говоря. Нет, Надо бы на кладбище съездить, долг есть долг, но потом. Ничего, несколько дней не решат. Тем более, что самое время пополнить личные запасы ингредиентов для зелий. Начало мая на дворе, многие травы как раз зацветать со дня на день начнут, то есть войдут в самую силу. А лиса дяди Ермолая, тамошнего лешака, весьма богата на это дело. Делянка прямо, а не лиса. опять же антип чтобы там родька не молол своим языком все таки два года он там один обитает шутка ли я за него в ответе как минимум перед самим собой поэтому тянуть не стал быстренько собрался спустился вниз с удивлением глянул на светку спящую на так называемом гостевом диванчике написал записку повествующую о том что в связи с форс мажором мне пришлось отбыть в столицу а после, без раздумий и сожалений, покинул отчую дачу. Причем, полагаю, надолго. Нечего мне здесь больше делать. Ну, если только веревочка судьбы в петельку совьется, тогда да, придется вернуться. Да и то не в СНТ, а в лес, что рядом с ним, поскольку прятаться лучше тут, а не в Лозовке. Тутошнему лесному хозяину у меня веры больше, чем дяде Ермолаю. На него местные ведьмы влияния не имеют. Хотя нет, вру. Через три недели надо сюда заскочить, разобраться с тем призраком, что местного лежака донимает. Надо напоминалку в смартфон поставить, что ли. Не равен час, закручусь, забуду. «Вот это да!» — сказал я, войдя в квартиру и оглядевшись. «Как тут все чисто!» А как аккуратно разложены вещи, и коробки кто-то подготовил к выбросу. Кто же это такой молодец? Я! С гордостью заявил Родька, выставляя вперед мохнатую грудь. Хвали меня! Хвали! Молодец! Каждый слог я сопровождал ударом в ладоши. Красавчик! И за свои труды ты получаешь заслуженную награду! «Какую такую?» Мой слуга даже лапками засучил от нетерпения, так хотел услышать ответ. «Ты выигрываешь увлекательную поездку за город!» выкрикнул я. «Ура! Причем по категории все включено. То есть и трансфер, и питание, и работа в саду, и уборка дома. Все это тебя ждет не дождется. Даже не сомневайся». «В лазовку что ли?» Внутри Родьки словно лампочку выключили. «Уже? Так быстро? Хозяин, да ну ее! Что там сейчас делать? Картошку, что ли, сажать? Или деревья белить? Да и ты только с дороги. Я вот гречневую кашу со шкварками приготовил. Ты ее покушай, да и на бочок. Небось, толком-то не выспался?» «Сказано, едем». Я слегка топнул ногой. «Поспорь еще со мной. Жанна где?» «С вечера еще смылась», — буркнул Родион. «Куда, не знаю. Она мне не докладывается. Хоть бы и не возвращалась вовсе, зараза такая. Больно от нее шума много». «Ладно, пойду собираться. Надеюсь, вы хоть на машине едем? Или в электричке трястись придется?» «В электричке, разумеется», — добил я его до конца. «Ты бросай давай свои мажорские замашки. Надо жить по средствам. «Опять же, я по отчизне соскучился. Желаю смотреть на родные просторы». Водитель, все так же сидевший у подъезда, поднялся с лавочки, заметив меня, вышедшего из дверей. Полчаса назад у меня не было времени и желания с ним общаться, а сейчас, в ожидании такси, минутка выдалась. «Вот интересно». Маране нужны только те души, которые, так сказать, в моменте покидают тела. Или несвежие, вроде этой, тоже сойдут. Что будет, если я отпущу его и при этом гаркну? Марана — это жертва тебе. Куда его занесет? В неведомое далеко или же в краях, где река свородина протекает? С другой стороны, какая он жертва? Помер сам. «Страдания, если и есть, то не те, которые мою, прости господи, новоиспеченную подругу порадуют. Да и не след с такими тонкими материями эксперимента ставить. Вреда может оказаться больше, чем пользы. Поэтому пусть все идет так, как я раньше наметил. Служить мне станешь?» Холодно осведомился я у таксиста. «Как?» — удивленно уточнил он. «Верно и добросовестно». «Я приказываю, ты делаешь. Причем без лишних вопросов и закидонов. Если останусь с тобой доволен, то когда-нибудь выполню одну-две твои просьбы. А если поподробнее, — замялся таксист, — что за работа? Когда ты мне...» «Посиди еще, подумай», — заметив подъехавший к подъезду Volkswagen, оборвал я его. «Может, поумнее станешь?» И помощнице моей передай, чтобы не волновалась, мы скоро вернемся. А до той поры оставляю ее за старшую, пусть за квартирой присмотрит».